Современная школа. Все постулаты, резолюции и замечания, высказанные в последнее время индивидуально или коллективно профессорами высших учебных заведений, учителями средних и начальных школ и, наконец, самой молодежью, сходятся в одном. Проблема школьной реформы теснейшим образом связана с общими государственными реформами. И это вполне понятно. Школа является учреждением, которое зависит от совокупности взаимосвязанных факторов, так или иначе на нее влияющих. Школа верно их отражает и рабски им подчиняется. Нет и не может быть одних условий для жизни в целом, других для школы. Задача школы обучать, семьи воспитывать. Вот одна из банальнейших фраз, взлелеенных двуличными сторонниками школы вне времени и пространства. Школы, которая служила бы только чистой науке, без какой-либо политической окраски. Иными словами, школы на Луне. Такая позиция, надо признать, очень удобна, но безусловно лживо. Уже давно пора бы знать, что мозг и сердце – не два отдельных ящичка, мешочка или сусека из которых один – склад приобретенных сведений, а другой – оранжерея привитых достоинств характера. Школа и учит, и воспитывает. Воспитывает в определяемом сверху направлении в зависимости от общего курса общих дел отдельных государств, которые используют школу как одно из могущественнейших орудий для проведения тех или иных политических планов. Государство желает иметь таких-то и таких-то подданных или граждан, и работодатель вырабатывает положение. В положениях от школы требуют строго определенное направление, подбирают необходимое число чиновников, проникнутых духом соответственных приказов и запретов. В том же духе пишут школьные учебники, создают школьное законодательство и, наконец, устанавливают строгий контроль ослабляемый или усиливаемый в зависимости от реальной или мнимой потребности. И так до нового курса, новых законов и учебников. При наличии у государства материальных средств на цели образования вводится обязательное обучение. Тогда государство, обесценив себе Всеобщность влияния школы и скрупулезное выполнение обязанностей хорошо оплаченными должностными лицами последовательнее и быстрее реализует свою цель. Либо школе предоставляются также специальные права и привилегии, этим приманивают, вербуют безнравственных родителей для совместных действий в нужном направлении. Сегодня ни для кого не секрет, что современная школа учреждение насквозь капиталистическое и националистическое, и что ее первейшая обязанность – воспитывать клерикальных центристов и патриотов-шовинистов. Так, английские школы воспитывают дельных, ловких, оборотистых плантаторов-колонистов и фабрикантов, задача которых – захват все новых и новых территорий, завоевание все новых и новых рынков, эксплуатацию в пользу английской державы все новых и новых племен и народов. И эти, насквозь безнравственные цели, успешно осуществляет правительство с помощью образцовых английских школ. Так немецкая школа ставит своей задачей вызывать почтение к хитроумной немецкой конституции и укреплять в своих учениках веру в мощь прусских пушек и прусской цивилизации. Галицийская школа стремится взращивать, что ей не всегда удается, венских лакейчиков и карьеристов. В этом она ничуть не уступает общему направлению формировать в народных школах набожных, а следовательно покорных овечек, а в наделенных правами высших и средних школах гибких любителей теплых местечек, продажных и более или менее честных чиновников. Характерная деталь. Всюду армии стоят больше, чем школы. Железный хлам, чем будущие граждане, будущие люди. Современная школа, ее бюджет и цели страдают под ермом милитаризма во всем так называемом цивилизованном мире. Вся разница в интенсивности процесса. Наличие материальных, и моральных ресурсов гарантирует последовательную реализацию побочных и, конечно, не имеющих ничего общего с обучением, целей. Там, где существует гласность в деятельности школ и возможность подвергать их критике, вырабатывается по необходимости дисциплина в рядах школьной милиции. Лекси дура. Лекси дура. Латинское «Жестокий закон». Существует, но воли уже меньше, нет явного беззакония, нельзя предпринять ничего на свой страх и риск, идти дальше, чем позволяет параграф. Это имеет хорошую сторону, пресекает дополнительные и случайные злоупотребления и плохую, не вызывает протеста и своей пассивностью тормозит стремление к прогрессу. Проблема школы, породила колоссальную литературу. Детально рассмотрена каждая из ее многочисленных болячек, а им несть числа. Это вопрос программ классического или реального направления, такого или иного преподавания религии, вопрос перегрузки и десятки других. Вопросы эти сотни раз обсуждавшиеся и по сей день стоят, как и много лет назад, на повестке дня нерешенные, щекотливые и кровоточащие, ибо касаются самых беззащитных, тех, у кого больше всего прав на опеку, детей и молодежи. Всюду сегодня, как и много лет назад, английская, французская, немецкая, польская или русская молодежь в напряжении, во вред здоровью, обреченная на нивелирующее влияние школы годами ждет а это самые прекрасные, благодарные годы в бессмысленном оцепенении бумажку. В школьных округах цивилизованной Европы дети ряд лет ждут свидетельства о лояльной зрелости или наоборот, бумажку, дающую им взамен привилегии. Только с иронией можно сейчас говорить о цивилизованной Европе. Вот она, цивилизованная, смотрит спокойно и лакомо на кровавые игрища, резню десятков тысяч людей. Цивилизованная Англия с ее блестящими школами, пользуясь суматохой, выкачивает деньги и занимает смачные территории. Цивилизованная Германия наверстывает запущенные ростовщические дела, заключая грабительские торговые договоры. Каждый высматривает – чтобы ему незаметно стянуть на пожаре, где гибнут люди. Тысячи людей, не Англия ли, с ее образцовой школой совершила недавно одно из позорнейших в истории насилий, не имея абсолютно ничего в свое оправдание. Имеется в виду Англобурская война 1899-1902 годов. Не в столице ли этого могущественного государства Его граждане подыхают с голоду в подвалах. Перед лицом этих явлений разве не является вполне сознательным и анекдотично-жульническим закрыванием глаз на существо дела, что школа должна учить, а не воспитывать? Учить тому, какие в Африке вулканы, а в Америке мысы, а не тому, что в сырых, к примеру, подвалах вши сжирают детей бедняков снаружи, а туберкулез изнутри. Разве не всюду под общим образованием школа подразумевает ряд фактов и колонны цифр, которые забываются через несколько дней или недель после экзаменов, в лучшем случае месяцев? А непонимание, осмысление вопиющих недугов, противоречий и преступлений современной жизни, не призыв к сознательной борьбе? Общее образование, то наивысшее, сознательное – трепещущая от жажды действовать, вперед, к правде и справедливости, такого общего образования не дает и не может дать никакая буржуазная школа, задача которой любой ценой сохранять выгодное для привилегированных сфер статус-кво. Статус-кво, латинское, существующее положение. О школьной перегрузке ученые Европа написала целые библиотеки, А весь этот запутанный вопрос решается так легко и быстро, если мы согласимся с установкой, что задача средней школы не обучение, а развитие детей, не забивание голов бесполезным балластом, а подготовка их к жизни, в которую они должны вступить, как зрелые люди. Разве не комичен факт, что патент на зрелость школа выдает на основе того, что ученик разбирается в логарифмах, и умеет объяснить явление затмения Луны. Зрелый человек тот, кто знает, зачем он живет, как он относится к людям и к истории человечества и поступает согласно этому. Школа обязана быть кузницей самых священных лозунгов. Все, что дает жизнь, должно проходить через ее руки. Она громче всех обязана требовать прав человека — Смелее всех и беспощаднее всех клеймить в нем то, что загрязнено. А сделать это может не штопанная и латанная обновляемая школа, а в корне иная, в корне не та, с луны, не такая, какую мы видим сегодня всюду. Януш Корчик. Уважение к ребенку.